Глава 12. Бо-бо-бо, что за изгнание? вопросил он у Безюкиной, протирая свои слегка заспанные глаза. Ничего. Это один глупый человек, который к нам прежде хаживал, отвечала та, покидая Препотенского. Так же ж слушай, теперь его вон. Что такое жневежничал? Решительно ничего, совершенно ничего, отозвался учитель. Термосесов посмотрел на него и проговорил: "Да вы кто ж такой?" "Учитель Препотенский. Чем же вы её раздражили?" "Да ровно ничем, ровно ничем. Ну так идите назад, я вас помирю". Препотенский сейчас же вернулся. "Почему же вы говорите, что он будто глуп?" спросил у Безюкина Термосесов, крепко держа за обе руки учителя. "Я в нём этого не вижу". "Да разумеется, поверьте, Я решительно не глуп, отвечала, улыбаясь Варнава. Но совершенно не верю. И госпожу хозяйку за такое обращение с вами не похвалю. Но пусть она нам за это на мировую чаю даст. Я сосновый чай иногда употребляю. Хозяйка ушла распорядиться чаем. А вы батюшка, учительсячек до да потолкуймьте. Вы я вижу человек очень хороший и покладивый. Начал оставшись с ним наедине термасесов и в 5 минут заставил Варнаву рассказать себе всё его горестное положение и дома, и на полях, причём не были позабыты ни мать, ни кость, ни Ахилла, ни Туберозов, при имени которого Термасесов усугубил всё своё внимание. Потом рассказана была и недавнечняя утренняя военная история дьякона с комиссаром Данилкой. При этом последнем рассказе Эрмосесов крякнул и, хлопнув припотянского по колену, сказал потихоньку: так «Послушайте же, профессор, я поручаю вам непременно доставить мне завтра утром этого самого мещанина. Да не льку-то? Да того, что Диако набил. Помилуйте, да этого ничего нет легче. Кедугешкеф тоже. Утром будет у вас до зари. Именно до зари. Нет. Вы я вижу даже молочина Препотянский похвалил Термосесов и обратясь к возвратившейся в это время Безюкиной добавил: "Нет, мне он очень нравится, и если он меня с попом ту бирозовым познакомит, то я его даже совсем умником назову. Я его терпеть не могу и вам не советую с ним знакомиться", лепетал Варнава. Но если вам это нужно, нужно друг, нужно. В таком случае пойдёмте на вечер к исправнику. Там вы со всеми нашими познакомитесь. Ну, пожалуй. Я куда хочешь, пойду, только ведь надо, чтоб позвали. О, ничего, нет этого легче, перебил учитель и изложил самый простой план, что он сейчас пойдёт к исправнице и скажет ей от имени Дарьи Николаевны, что она просит позволения прийти вечером с приезжим гостем. Припотенский. "Приди, я тебя обниму", воскликнул Термасесов. "Дас", продолжал радостный учитель. "И они сами ещё все будут довольны, что у них будет новый гость. А вы там сразу познакомитесь не только с туберозовым, но и с противной мохилкой и с предводителем". "Препотенский, подойди сюда, я тебя поцелую!" воскликнул Термасесов, и когда учитель встал и подошёл к нему, он действительно его поцеловал. И завернув налево кругом, сказал: "Штупай, действуй, гордый". И совершенно обольщённый насчёт своей репутации, Варнавс схватил шапку и убежал. Через час времени, проведённый термосесовым в разговоре с Безюкиной о том, что ни одному дураку на свете не надо давать чувствовать, что он глуп, учитель явился с приглашением для всех пожаловать на вечер к Парахонцеву, и при этом добавил: А что касается интересовавшего вас мещанина Данилки, то я его уже разыскал, и он в эту минуту стоит у ворот. Тирмасьев еще раз поощрив Варна во всякими похвалами, встал и, захватив с собой учителя, велел ему провести себя куда-нибудь в укромное место и доставить туда же и Данилку. Припотенский свел из Майло Петровича в пустую канцелярию акцизника и поставил перед ним требуемого мещанина. Здравствуйте, гражданин. Встретил Данилку Термасесов. Как вас насиг дня утром обидел сдешний дьякон? Никакой обиды не было. Как не было? Вы говорите мне прямо всё, смело и откровенно, как попу на духу, потому что я друг народа, а не враг. А Хила дьякон вас обидел? Нет? Обиды не было. Хетматак, промес себя всё уже кончили? Как же можно всё это кончить? Ведь он вас за ухо вёл по улице. Так что ж такое? Глупость вся это. Как глупость? Это обида. Вы размыслите, гражданин, ведь он вас за ухо драл. У тебя же это больше баловство. И мы в этом обида себе не числится. Как же гражданин не числите? Как же не числить такой обиды, ведь это, говорят, было почти всенародно, да? Всенародно же ж Все народны. Так вы должны на это жалобу подать? Комусь. А вот этому князю, что со мной приехал. Такс. Значит, подаёте вы жалобу или нет? Да? На какой предмет её подавать? Что рублей штраф у присудят? Вот на какой предмет? Это точно. Так вы, значит, согласны? Ну и давно бы так. Припотянский, садись и строчи, что я проговорю. И Термосесов начал диктовать Препотенскому просьбу на имя Барнаволокова, просьбу довольно краткую, но кляузную, в которой не было позабыто и имя протопопа как поощрителя самоуправства, сказавшего даже ему Даниле, что он воспреял от диакона достойное по своим делам. Подписывай, гражданин, крикнул Термосесов на Данилку, когда Препотенский дописал последнюю строчку. Данилка, встрепенулса. Подписывайте, подписывайте. Внушал Термосесов насильно всовывая ему в руку перо. Но гражданин вдруг ответил, что он не хочет подписывать жалобу. Что? Как не хотите? Потому я на это не согласен. Как не согласен? Что ты, ты чёрт, тебе повери? Ты молчал, когда просьбу тебе даром написали, так ты не согласен. Не согласен? Что? Не цулковы ли ещё тебе за это давать, чтобы ты подписал? Жирен брат будешь, подписывай сейчас. И Термасесов, схватив его сердито за ворот, потащил к столу. Я, как вашей милости будет угодно, а я не подпишу, залепетал мещанин и уронил нарочно перо на пол. Я тебе дам, как моей милости угодно. А не угодно ли твоей милости и за это от меня получить раздесять парылу? Испуганный гражданин рванул со всем телом назад и залипетал. Ваш высокородье, смилуйтесь, не поднуждайтесь, ведь из моей просьбы все равно ничего не будет. Это почему? Потому что. Я уже хотел один раз подавать просьбу, как меня княжеский правитель Глич кропевой выпорол, что я ходила б заклад для исправника ложь красть. Но весь народ мне от советовал: "Не подавай, говорят, Данилка, станнут тебе повальный обыск писать. Мы все скажем, что тебя давно бы надо в Сибирь сослать". Знас. Не я сам себе даже достаточно чувствую, что мне за честь свою вступить не пристало. Ну это, ты Сам себе можешь рассуждать о своей чести как тебе угодно. И господа чиновники здесь не тоже все знают? И пусть их знают все твои господа здесь ние чиновники, а мы не здесь ние мы Петербургские, понимаешь? Из самой столицы, из Петербурга. И я приказываю тебе сейчас подписывай подлец ты Трианавецкий без всяких рассуждений, а то в Сибирь без обуска улетишь. И при этом. Могучий термосесов так сдавил Данилку одной рукой за руку, а другой за горло, что тот в одно мгновение покраснел, как вареный рак, и едва прохрипел. Ради Господа, освободите! Все, что угодно, подпишу! И вслед за ним перхоть и ёжесть он нацарапал под жалобой свое имя. Термосесов тотчас же взял лист в карман и, поставив предносом Данилки кулак, грозно сказал. Гражданин. Ежели ты только кому-нибудь до времени пробрешешься, что ты подал просьбу, то Данилка, продолжая кашлять, только отмахнулся перемлевшей рукой. Я тебе бездельнику тогда всю рожу растворожу, щёку на щёку помнужу, нос выточу и зубы в дроби превращу. Мещанин замахал уже обеими руками. Но ну, теперь полно здесь перхоть. Алло, маршируй в двери. Алло, маршир, здесь, вступай вон, скомандовал Термосесов и сняв наложенный крючок с дверей, так наподдал Данилкина по пороге, что тот вылетел выше пригородженного крыльцу курятника и сев с разлёта в тёплую муравку, только оглянулся, затем плюнул, не потеряв даже свою перхоту, выкатился на четвереньках за ворота. Припотенский Увидев эту расправу, взрадовался и заплескал руками. "Чего ты?" спросил Термасесов. "Вы сильнее Ахилки. С вами я его теперь не боюсь. Да и не бойся.